Князь взглянул на него и похлопал ладонью по одеялу. «Присядь на минуточку, давай обсудим это дело. Как скажешь, так и будет. Тебе я доверяю целиком и полностью». Саша вздохнул с облегчением, улыбнулся и растянулся на кровати рядом с князем. Приподнявшись на локте, он сказал. «Это ваша с рыжими глазами горит желанием отомстить». «Она этого и не скрывает», — заметил князь. «И все-таки здесь что-то не так». Ваша светлость слишком гладко она излагала. Ни в жизнь не поверю, чтобы богатый любовник разрешил любовнице катить на яхте на все четыре стороны. Жене еще куда ни шло. А какой муж, если он, конечно, умом не повредится, разрешит красавице жене разъезжать по белу свету одной без всякого сопровождения? «Разные бывают обстоятельства», — задумчиво произнес Саша. «Ты прав». «Конечно, прав, дорогой мой Сашенька». Но женщина мне нужна, позарез. Мы похищаем эту американку. Слуги, естественно, тут же бросаются в полицию. Ты, милый мой Сашура, везешь ее на ферму и остаешься там до тех пор, пока она не родит ребенка. Не беспокойся, никто не кинется на ее поиски. Леди Миранду Данхим сочтут мертвой. В Неве найдут тело женщины со светлыми волосами. Князь наклонился и поцеловал Джулиан в щеку. В одежде леди Данхим. «Само собой. Кольца, брошки, серьги. Утопленников, как правило, опознают по одежде. Думаю, ты понимаешь, почему. Все будут уверены, что это труп леди Данхим. Ну, Сашенька, как тебе мой план?» «Склоняю голову перед вашей мудростью, мой обожаемый князь. А теперь отправляйся в посольство к английскому кучеру. Думаю, он узнал что-нибудь для нас полезное». Саша, поймав руку князя, запечатлел на ней поцелуй. С величайшей радостью, мой милый, — проговорил он, и, встав с кровати, быстро вышел из комнаты. — О чем это ты шептался со своим прихлебателем? — спросила Джулиан на безупречном французском. — Моя душечка, Саша, всего-навсего сомневается в твоей искренности, — улыбнулся князь. — Да этот поганец просто ревнует, — воскликнула Джулиан. — Надеюсь, ты ему не поверил. — Я его разубедил, дорогуша моя, — ласково прошептал Алексей Черкесский. — И довольна об этом. — Поцелуй меня, душечка. А в это время Миранда тщетно наводила справки о муже. Приглашенных на ужин оказалось столько, что о беседе с послом не могло быть и речи. Ее посадили рядом с секретарем посла. Учтивый дипломат заверил, что посол непременно примет ее на следующий день. — Прошу вас, скажите, жив ли мой муж, — замолилась Миранда. «Бог мой, ну, конечно!» — воскликнул тот. «Выкиньте эту мысль из головы!» Миранда с трудом сдерживалась, чтобы не повысить голос. «Лорд Пальмерстон будто в рот воды набрал», — сказала она, — ни единого слова. «Кретин!» — пробормотал секретарь, проявив таким образом сочувствие. «Прошу прощения, Милледис!» — похватился он. «Пустяки, мистер Морган! Я этого Пальмерстона и пахлище называю», — заметила Миранда. Секретарь хохотнул. Над Петербургом спустились розовато-лиловые сумерки, во дворе посольства легли густые тени. Саша неслышно подошел к карете посла. — Опять пришел, — удивился англичанин. Саша весело ухмыльнулся. — Мой хозяин задал мне хорошую взбучку, — улыбнулся он, решив изобразить рубаху парня. — Иди, — говорит, — узнай побольше об очаровательной златокудрой незнакомке. А не то пообещал, шкуру с меня спустит. Кучер сочувственно покачал головой. Все они толстосумые одинаковые. Уж если что втемяшилось в голову, вынем до да положь. Ладно, милый, знаю кое-что. Случайно услышал на кухне, когда узнал. Приехала она к мужу. Он был в Петербурге по каким-то делам. Посол его друг, потому-то и пригласил ее на ужин. А лорд Данхим даже и не подозревает, что его жена здесь. Уже неделя, как он отбыл в Англию. Вот такие дела. Завтра повезу ее к послу на чай, вот тогда он и сообщит эту новость. — Ну, спасибо. мой это должен быть теперь доволен, — сказал Саша и вытащил из кармана серебряную монету. — Будь здоров, дружище. Узнав, что муж жив-здоров, Миранна немного успокоилась. После ужина начались танцы, и недостатков в кавалерах у нее не было. Заплывшие жирком дипломаты, вкусив отменных вин из представительских запасов, посла не на шутку осмелели и только один мужчина выделялся среди них статью и благородством. Это был принц Мирзахан, сын турецкой принцессы и грузинского князя. Он неофициально представлял интересы Османской империи в России, и, насколько Миранда могла судить, оказался в этот вечер единственным джентльменом, заслуживающим внимания. Это был высокий, необыкновенно привлекательный мужчина с вьющимися волосами, темной щеточкой усов над чувственным ртом, синими глазами и бархатистой кожей. Будучи мусульманином, в танцах он участия не принимал, и когда Миранда отказала нескольким джентльменам, чтобы перевести дух, подошел к ней.